Глава 47 После того, как влюбленные вошли в беседку, Висенца долго еще сидела на корточках, прислушиваясь к их разговору, от нее не ускользнуло ни одно слово. Однако ее удерживал не интерес к разговору, а опасенье, что ее обнаружит, если она попытается уйти. Она поступила благоразумно, потому что при лунном свете из беседки хорошо видна была лужайка, которую ей предстояло пересечь. Только тогда, когда луна зашла, у Висенцы появилась надежда скрыться незамеченной. Улучив минуту, когда влюбленные не смотрели в ее сторону. Она отползла на несколько ярдов, поднялась и стремглав побежала в темноту. Как ни странно, сеньорита услышала шелест не тогда, когда девушка отползла от беседки. Чтобы лучше спрятаться, Весенца на пути наклонила ветку, а потом опустила ее, и ветка распрямилась, шумя листьями. Вот почему влюбленные ничего не обнаружили, хотя сразу же вышли из беседки. В ту минуту они уже не могли ни увидеть, ни услышать шпионку. Она прошмыгнула в коридор, прежде чем зашуршала ветка. Висенца не задерживалась ни на мгновенье. Она не возвратилась к себе в комнату, а пробежала двор и поспешила к воротам. Крадучись, прошла она портал, словно боялась разбудить привратника. И вот. Весенца у ворот. Она достала из кармана ключ, но только не от самих ворот, а от калитки. Ключ этот она припасла еще с вечера, зная, что он ей понадобится. Теперь она вставила его в замок и повернула с величайшей осторожностью, чтобы замок не щелкнул и не заскрипел. Также осторожно она подняла щеколду и, открыв калитку, тихонько вышла на улицу. Медленно и бесшумно она затворила за собой калитку и во весь дух побежала по дороге, ведущей к соседнему леску. Здесь, неподалеку от дома Дона Амбросио, притаились в засаде Робладу и его солдаты. Чтобы никто их не видел и ничто не нарушило их плана, Робладу привел сюда солдат поздно вечером, кружной дорогой. Здесь он поджидал теперь свою шпионку. Девушка добралась до места и быстро рассказала офицеру все, что видела. Повторить то, что она слышала, уже не было времени. Узнав, почему она задержалась, Раблада смекнул, что нельзя терять ни минуты. Свидание может закончиться, прежде чем он нагрянет. и тогда добыча ускользнет от него. Путь у Рабладу больше времени в запасе. Он действовал бы иначе. Тогда бы он отправил часть людей дорогой, пролегавшей ниже, и они подошли бы к саду прямо со стороны луга. Разумеется, он провел бы всю операцию намного спокойнее и осмотрительнее. Однако он понимал, что действуя верно, но медленно, Может и опоздать. Нет, тут нужно торопиться. Это ясно. Эрабладу тот же отдал распоряжение своим спутникам. Людей разделили на два неравных отряда. Один должен был занять позицию вдоль садовой ограды справа, другой слева. Большому отряду было приказано оставить у стены лишь несколько человек. Остальные должны были во весь опор нестись через большой мост на другой берег и отрезать выход из сада. Видимо, именно этому отряду предстояла главная роль. Им командовал сам Рабладу. Он прекрасно знал, что без лестницы не взобраться на стены. Значит, если Карлос в саду, он попытается скрыться через мостик. А если он вздумает бежать через коридор к воротам и затем на улицу, то его перехватили бы пешие солдаты во главе с Гомесом. Висенца должна была провести их ко входу в коридор со стороны внутреннего двора. План был задуман неплохо. Рабладу хорошо знал местность. Он нередко прогуливался здесь. И высота стен, и все подступы к саду были ему великолепно известный. Конечно, если бы удалось окружить сад, прежде чем Карл заметит, что подходят солдаты, можно было бы не сомневаться в успехе. Его бы убили или схватили. Не прошло и нескольких минут после появления шпионки, как Рабладу уже отдал распоряжение своим людям. А еще через пять минут Они выехали из леса, пересекли небольшую полянку, отделявшую их от дома Дона Амбросио, и начали окружать сад. Тогда-то и раздалось первое предостерегающее рычание бизона. — Бегите, бегите! — закричала Каталина, увидев, что Карлос возвращается. — Обо мне не думайте, они не осмелятся посягнуть на мою жизнь. Я не совершила никакого преступления. Оставьте меня, Карлос, бегите. Матерь Божья, вот они! Темные фигуры выходили из коридора и устремлялись в сад. Напрямик через кусты, гремя своими саблями, они спешили к влюбленным. То были пешие солдаты. Несколько человек остались в проходе. Остальные подбегали все ближе. Сначала Карлос. Хотел бежать именно в ту сторону. Ему казалось, что он мог подбежать до дома, подняться на отель и соскочить вниз. Воспользовавшись темнотой, он вернулся бы на луг где-нибудь в дальнем его конце. Но он увидел, что коридор отрезан, и оставил эту мысль. Он посмотрел на стены ограды. Нет, слишком высоки. Не перелезть. Можно было попытаться. Но тем временем враги нападут на него. Надо было прорваться через мост. Это единственный выход. Теперь он понял, что не должен был возвращаться. Каталине не угрожала опасность. Ее жизни во всяком случае. Наоборот, для нее куда опаснее, если он останется с нею. Надо было сразу бежать через мост. Теперь он отрезан от своего коня. Он мог бы его окликнуть. Благородный скакон тотчас примчится на зов. Но тогда враги бросятся за ним и, возможно, поймают его. А это все равно, что лишится собственной жизни. Нет, коня звать нельзя. Карлос не дал сигнала. Что же ему делать? Остаться с Каталиной? Но его сейчас же окружат, схватят, а то и убьют, как собаку. Ведь и жизнь Каталины он подвергнет опасности. Нет, он должен сделать отчаянную попытку и вырваться из сада. Если возможно, достичь луга. А там... Карлос не стал думать, что будет дальше. «Прощайте, дорогая!» — воскликнул он. Я должен вас покинуть. Не отчаивайтесь. Если мне суждено погибнуть, я унесу с собой вашу любовь в небеса. Прощайте, прощайте. Поспешно вымолвив эти прощальные слова, он кинулся прочь так стремительно, что не услышал ответа. Сеньорита опустилась на колени. Сложив руки и подняв глаза к небу, Она молилась о его спасении. В несколько прыжков Карлос вновь очутился под сенью рощи. На противоположном берегу он видел своих врагов и по голосам мог судить, что их там много. Они громко разговаривали, перекликались. Карлос узнал голос Рабладу. Он приказал половине Улан спешиться и следовать за ним на мост. Сам он уже слез с лошади. Карлос видел, что единственный путь к спасению – это быстро перебежать мост и прорваться через толпу. Только так он еще, пожалуй, достигнет луга и пробьет себе дорогу навстречу коню. Ну, а когда он будет в седле, пусть они попробуют его поймать. Это отчаянное решение — пробиться сквозь строй. Ему грозит почти верная смерть. Но еще вернее, что его ждет смерть, если он останется здесь. Колебаться было некогда. Несколько человек уже спешились и направились к мостику. Надо перейти мост, прежде чем они на него вступят. Вот один уже там. Его надо отбросить назад. Сведя курок пистолета, Карлос ринулся к калитке. С другой стороны тоже приближался человек. Они встретились лицом к лицу. Их разделяла лишь калитка. И тут Карлос увидел, что его противник сам Рабладу. Ни один не проронил ни слова. Рабладу тоже держал пистолет наготове и выстрелил первым, но промахнулся. Поняв это, И страшась пули противника, он попятился и крикнул солдатам, чтобы стреляли из карабинов. Однако, прежде чем они успели выполнить приказ, раздался выстрел. Охотник разрядил свой пистолет, и и испустив громкое проклятие, покатился к берегу. Карлос распахнул калитку и хотел броситься вперед. Но сквозь дым и мрак... разглядел направленный на него дуло карабинов. И тут его осенило. Нет, бежать через мост нельзя. И он привел в исполнение новую мысль. Хотя за это время солдаты едва успели нажать курки карабинов. Блеснул свет, раздался треск, и когда дым рассеялся, Карлоса уже не было на мосту. Неужели он вернулся в сад? Но нет, несколько солдат уже отрезали ему отступление в ту сторону. Он убит, раздались крики. Черт побери, он свалился в воду, смотрите. Все взгляды обратились на реку. Конечно, туда упал человек. Об этом свидетельствовали пузырьки и расходившиеся по воде круги. но больше ничего не было видно. «Он утонул, он пошел ко дну», — кричали солдаты. «Смотрите, как бы он ни уплыл», — сказал кто-то. По берегам забегали люди, пристально вглядываясь в воду. «Не может быть, не видно ни всплеска». «Здесь он не мог улизнуть», — сказал солдат, стоявший немного пониже моста. Я все время глядел в воду. И я тоже, — закричал другой, стоявший выше. Мимо меня он не проплывал. Значит, он убит и лежит на дне. Давайте выудим его. Но Раблада, который уже поднялся, он увидел, что отделался всего лишь раной в руку, помешал им выполнить это намерение. «Рассыпаться по берегу!» — прогремел он в обе стороны. «Скорей! А не то он ускользнет! Торопитесь!» Все бросились выполнять приказ. Как вдруг солдаты, двинувшиеся вниз по течению, остановились изумленные. В сотни ярдов от них, согнувшись, возбирался вверх по крутому берегу человек. Еще секунда он выпрямился, И с быстротой молнии Помчался через луг к роще. «Держи!» Раздались крики. «Вот он! Святые угодники! Он и есть!» В трескотне Ружейных выстрелов Послышался пронзительный свист. Прежде чем верховые Успели тронуться, Из рощи навстречу бегущему Вылетел конь. Человек мгновенно прыгнул в седло. Громко презрительно рассмеялся и ускакал в темноту. Почти все уланы вскочили на лошадей и во весь опор понеслись за ним. Но после недолгой скачки по долине они отказались от погони и возвратились к своему раненому командиру. Сказать, что Раблату был взбешен, значило бы ничего не сказать. Его состояние трудно передать словами. Но ведь осталась другая жертва, и на нее он мог излить свою досаду и злобу. Каталину захватили в саду, когда она молилась о спасении любимого человека. Ее оставили на попечении Хосе, остальные солдаты бросились на помощь преследователям Карлоса. Хосе хорошо знал охотника и, не отличаясь храбростью, Вовсе не стремился участвовать в погоне. Каталина слышала выстрелы и крики и поняла, что борьба отчаянная, слышала она и резкий свист и презрительный смех, заглушивший все остальные звуки, и слышала, как замерли вдали крики преследователей. Сердце ее радостно забилось. Она знала, Что Карлос на свободе. Теперь, только теперь она подумала и о себе. Она тоже замыслила бежать. Она знала, что ей предстоит выслушивать оскорбительные насмешки мерзкого начальника этих негодяев. Что делать, как избежать встречи с ним? Разве только если говорить Хасе? Она знала, подлый нрав этого человека. Не соблазнится ли он золотом? Надо попытаться. И попытка увенчалась успехом. Против большой суммы негодяй не устоял. Он сообразил, что его не слишком сурово накажут, если он и упустит пленницу, которую можно в любой момент опять захватить. За такие деньги он рискнет навлечь на себя недовольство капитана. К тому же, у капитана есть причины быть к нему снисходительным. Итак, деньги уплачены, и сеньорите позволено уйти. Чтобы создать видимость побега, Хосе попросил ее запереть изнутри дверь своей комнаты. Она выполнила это в точности. Едва Раблада перешел в мост, его встретил Хосе, и, запинаясь, с трудом переводя дыхание, сообщил, что прекрасная пленница скрылась в доме. Она выскользнула и убежала. Будь это обыкновенная пленница, он, конечно, пристрелил бы ее. А догнал он ее, когда она уже входила в комнату, и она заперла дверь перед самым его носом. В первую минуту разъяренный Рабладу хотел было взять дом приступом. Однако он одумался. Это, пожалуй, покажется смешным. Да и толку будет немного. Ориентироваться с поля сражения побуждала его и боль в раненой руке. Снова перешел он мост, сел с помощью солдат на коня и, собрав свое доблестное войско, двинулся обратно в крепость, предоставив разбуженному городу гадать о причинах переполоха.